Глава 12. Я повез Вику на Сент-Катрин. Это улица основной центра шоппинга в наших краях. Надеюсь, поездка не сильно утомит любимую. Впереди и сзади за нами следовали парни из охраны. Чувствовал себя каким-то гангстером или суперзвездой. Типа этих ненормальных кардашьян. Серьезно. Кому еще в наше время может понадобиться охрана? Припарковались у самого большого и старинного универмага. По-моему, здесь можно купить все на свете. «Помогаю Вике выбраться из машины. Смешная такая моя шапка. Выглядит лет на шестнадцать. Ну и к чему эти комплексы по поводу возраста?» «Раздевайся, а то запаришься». Заинтересованно озираясь по сторонам, Вика стащила куртку. «А шапку?» – удивился я. Вика покачала головой и пояснила. «Пока не схожу в парикмахерскую, шапку снимать не буду». «Ну что ж, значит, нам в парикмахерскую». Мы действительно посетили салон красоты и несколько магазинов. Вика наотрез отказалась покупать что-то брендовое и дорогое, ограничившись самыми простыми марками одежды. Хотя я-то видел, какие взгляды она бросала на витрину Барбары, поедая глазами шикарное меланжевое пальто. На деле же мы купили пару джинсов, несколько простых джемперов, ботинки, куртку. На большее, как выразилась Вика, у неё не было сил. Передохнув по французской булочной, докупили кое-что из косметики. Всё, не могу. Пожаловал Свика, прислоняя спину к стене. Она была такая усталая и красивая. Новая стрижка ей очень шла, и цвет волос, хоть и не совсем походил на её естественный, но был Вики очень к лицу. Нежные карамельные пряди с чуть более светлыми бликами. Не выдержал, зарылся ладонью в нежный шёлк волос и коснулся улыбчиво угв губ губами. Лигонько, и два и два, но даже такой поцелуй был настоящим прогрессом. И она не отстранилась, замерла только и глаза широко распахнула, потрясённая. «Ты такая красивая, Вика!» Она прокашлялась и прошептала. «Спасибо!» «Пойдём, поедим!» Взял её за руку и повёл в сторону ближайшего кафе. «Стой, Лев, а зачем кафе? Я дома наготовила...» Развернулся изумлённо. «Чёрт, я уже и забыл, что дома бывает еда. Тут вообще как-то не принято готовить. Все едят по кафешкам и ресторанам, либо заказывают еду на дом, как и мы с Тиджеем, а она после болезни потрачила в кухне. Вика, я кретин. Ладно, ну а ты-то чего в кухне забыла? Не могла позвонить и отругать меня? За что? Удивилась любимая. За то, что не заказал тебе еды. Ты же устаешь, тебе отдыхать надо. Мне не трудно. Давно тебя ничем вкусненьким не баловало. Улыбнулась и пошла вперед. А я застыла на мгновение посреди магазина, счастливый и воодушевлённый. Какая оно у меня хорошая. Подъезжая к дому, заметил несколько знакомых журналистов. А эти что-то забыли. После матчевой комментарий я уже давал, что происходит. Насторожилась Вика. Репортёры. Только что они тут забыли, непонятно. Мы подождали, пока охрана вышла из своих машин. Ребята были профессионалами и сразу же сориентировались в ситуации. Я выскочил первым, открыл дверь Вики, и мы, прикрытые со всех сторон телохранителями, двинулись к дому. Виктория, прокомментируйте ваши заявления. Как вы думаете, ваши показания сыграют ключевую роль в расследовании Вада? Вам угрожает опасность? Вы собираетесь работать в Канаде? Вы теперь живёте с Северэтом? Одновременно Гоман со всех сторон. Репортёров не так много, но если не положить этому конец, возле дома начнётся настоящее паломничество. Диг, мать его, что происходит? спрашиваю наиболее знакомого мне репортёра, прикрывая Вику. Наши источники Вада подтвердили дачу показаний Виктории. У сей журналистской братья накопилась масса вопросов. Никаких комментариев сейчас не будет. Ждите официальные заявления. Но, Эверетт... Дик, забирайте свои камеры и ждите. Вика не совсем оправилась после отравления. Как только ей станет лучше, мы выступим с заявлением. Виктория, правда ли, что вас пытались убить спецслужбы? Мы ответим на все вопросы на пресс-конференции. В сопровождении охраны мы зашли в дом. Вика ощутимо потряхивала. Ей не привыкать к вниманию журналистов. Так что же ее настолько завело? «Ты чего, милая?» Запрокидываю ее голову вверх. «Теперь каждый будет знать, где я живу». «Вик, ну ты же сама говорила, что из мести вряд ли тебя станут убивать. Свою функцию ты выполнила. А после пресса в конференции вовсе можно будет расслабиться. Помнишь, нам Булат говорил, что это очень хорошая дополнительная страховка?» Вика кивнула, закусила губу, и мы, наконец, зашли в квартиру. «Но слава богу!» Вышел на встречу Ти Джей. «Звоню, звоню! Тебя предупредить, что тут творится, а ты не в зоне!» Я гляну нано на дисплей телефона, а то ты правда сдох. Классная стрижка. Шоколадка забирает у меня пакеты и подмигивает Вики. Шопинг? Угу. Как ты растерянно кивает девушка. Видимо, ей всё ещё непонятно наше отношение с Тиджеем. А вы ели или пиццу закажем? Интересуется друг. Я тут закачал классный фильм. Будете смотреть? Поесть я приготовила. Правда, не знаю, будешь ли ты такое. А что за фильм? Зелёная миля. Ну так как? Который раз будешь его смотреть? Полыбась, интересуется Вика. Кажется, двадцать восьмой? Сбился со счёта. Готовим платочки? Закусывает губу девушка. Чёрт, я был благодарен Тидже. В своей болтовнёй он отвлёк Вику от негатива. Вон, как пляшут смешинки в её потрясающих глазах. Целый рулон. Девочки такие, девочки, поддевает Джея. Я нисколько не сомневаюсь в его мужественности. И прекрасно знаю, что на такие подколы с моей стороны парень отреагирует нормально. Как я и думал, Ти Джей запустил меня пачкой чипсов и бездословно показал средний палец. Вика не выдержала и захохотала. На пару шоколадок мы накрыли на стол. Потом действительно обалденно вкусно пообедали и, устроившись на диване, включили кино. Ближе к середине фильма Вика стала клевать носом. Я уложил её себе на колени и, как ни в чём не бывало, продолжил просмотр, перебирая шелковистые пряди. Так и уснули, скрутившись Тяжей откинул нам спинку от дивана и притащил плед с подушкой. Забавно подмигнув мне одним глазом, поднялся к себе. Я аккуратно прилег, устраивая Вику поудобнее и закрыл глаза. Так бы всегда. Вдохнул аромат непривычно пахнущих после к покраске волос и мгновенно отрубился. Утром проснулся от какой-то возни. Вика проснулась и пыталась выскользнуть из моих объятий. Ты чего? Мне в ванной надо. Чего не разбудил вчера? Все бока себе отдавила, наверное. Пробурчала любимая. И я засмеялся. Ты себе льстишь, малышка. Чтобы мне бакад давить, надо постараться. Я большой дядя. Вика зыркнула на меня и попыталась встать, а я не мог, вот физически не мог её отпустить. Склонился над девушкой, приковав взгляд. Она отвернулась и запротестовала: "Лёвка, прекрати. Мне нужно зубы почистить и в порядок тебя привести". Ладно, я отступил. Женщинам, наверное, важно выглядеть в глазах мужчины всегда на высоте, хотя чего я там не видел по большому счёту. Она и не умытая красается. Вика пошлёпала наверх, а я перевернулся на другой бок и затремал. Окончательно проснулся под звуки работающей кофемашины. Божественно, она умеет ею пользоваться. Мы его затежаем ещё ни разу не сподобились, хотя купили ту года 2 назад, сразу как переехали в этот лофт. "Кто эта божественная женщина, повелительница кофейных зёрен?" пробасил Ти Джей, спускаясь по лестнице и почухивая голое пузо. Вика улыбаясь развернулась А я ревниво напрягся. Да, я в курсе, что ревновать гею – это вообще-то дебилизм в высшей степени. Но чего это он расходился полуголом перед моей женщиной? У тебя все футболки грязные, что ли? Не выдержал. Шоколадка удивленно посмотрела в мою сторону, а потом, будто бы считав мои мысли, повернулся к Вике и сверка улыбкой пояснил. Пойду оденусь, а то у нашего мальчика комплекс неполноценности вырабатывается, когда он видит мои мышцы. Вот мудак. Комплексы у меня. Да я не меньше этого парня, если что. А то, трясуясь поигрывая мышцами груди, направился обратно к лестнице. А созерцание этого засранца меня отвлек громкий, задорный женский смех. Блин, ладно. За него я готов отказаться от идеи свернуть другу шею. «Левка, беги в душ. Скоро Ладди будут готовы», — скомандовала Вика. «Ты не должна нам готовить, Вика?» «Мне это в удовольствие». «Ну ладно. Раз так...» Когда я вышел из душа, Ти-Джей уже наворачивал приготовленный Викой завтрак и о чем-то весело с ней переговаривался. Я присоединился к другу, накладывая в тарелку золотистые оладьи. «Черт, такими темпами мне скоро придется поселиться в зале». «Вот он, мужчина моей мечты!» Друг заметил Ти-Джей, тыкая пальцем в работающий телевизор. «Премьер-министр Канады?» переспросил я, активно работая челюстями. «Угу, клевый!» «Не знаю, я не по этой части». Ти-Жей переводит вопросительный взгляд на Вику, и та, смеясь, отвечает. «У тебя хороший вкус. Джастин Трюдо – настоящий красавчик». «То? Этот смазливый тип?» «Тоже скидываюсь я. Тебе что-таки нравятся?» – спрашиваю требовательно. «Знаю, веду себя как ребенок. Но ревность, будь она, неладна». Вика переводит на меня изумленный взгляд. Ти-Жей откровенно ржет. «Да ну вас!» отрязая смутившуюся и возвращаясь к своему завтраку, всё ещё посмеиваясь, Джейс спрашивает: "Какие планы на день?" Я пожимаю плечами и переводя взгляд на любимую, то ли утверждаю, то ли спрашиваю: "Погуляем в парке, а потом можно и на каток заехать, хочешь?" Вика восторженно кивает, и я понимаю, как же она соскучилась по льду.